Сергей Измайлов. Правильный лекарь. Том 7. Глава 1. Незнакомец скинул руку, и в нас с Андреем полетел кучок ослепительных молний. Наивный чукотский юноша, он, наверное, даже и подумать не мог, что встретит на пути человека с сильным защитным амулетом. Однако и маг, на нас напавший, тоже отличался недюжной силой. Разряды были более мощные, многочисленные, чем у тех, что пытались достать меня таким образом раньше. Мощность атаки была сопоставима с тем, как Андрей на моих глазах пытался достать псионика, в итоге достал. Только до цели разряды все равно не доходили, а обтекали голубыми всполохами окружавшую нас невидимую прозрачную сферу и растворялись в воздухе, насыщая его запах амазона. Я почувствовал покалывание в пальцах правой руки, так растерялся, что и забыл уже, что могу дать, Более активный отпор. Я направил правую ладонь вперед, и с моих пальцев с треском сорвались несколько гораздо более скромных разрядов. Зато они достигли цели. Нападавший нелепо дернулся и по стене сполз на пол. ни хрена себе! Только и смог выдать из себя Андрей. Не знаю, к чему это относилось, то ли к чудесному спасению, то ли к тому, что я уложил обидчика. А ты говоришь, что амулет не принес. Так это и не тот самый амулет. Хмыкнул я, проверяя пульс у лежащего на полу. Следующим движением я стащил с него балаклаву. Лицо мне показалось незнакомым. Я его не лечил, а тифы и сегодня на территории не видел. Это медальон, который мне тогда в ресторане вручил Арсеньев. Я так и подумал тогда, что это непростая вещица. Хмыкнул он, выглядывая за моего плеча и разглядывая лицо нападавшего. Я этого персонажа не знаю, раньше ко мне не приходил. Но на сто процентов не уверен, обычно... Нет интереса к ней присматриваться, а Арсеньев тогда не кисло опростоволосился, вручая тебе этот медальон. Он, скорее всего, и понятия не имел, что это такое. Сами же тебя защитили от покушений. Да, хмыкнул я. Это я тогда удачно решил принять такой дар, хотя очень сомневался. Увидел тогда твой спокойно уверенный взгляд и напялил его себе на шею. Я достал телефон из кармана набрал номер заместителя начальника колонии, который был написан на визитке. Коротко описал ему произошедшее, и мы сели ждать, когда он придет с подкреплением. Входная дверь оставалась распахнутой. Теоретически можно было бы спокойно выйти отсюда вместе с Андреем, но что дальше? Даже если нам или хотя бы ему одному удастся попасть за пределы территории, то очень сомнительно, его объявят в розыск, а когда найдут, добавят срок за побег». А если спрятать так, что не нашли, то это все равно уже будет не жизнь. Боткань прекрасно знал, что дверь открыта. Он это увидел, когда осматривал наемного убийцу. Но он не то чтобы попытки побега не предпринял, просто проигнорировал этот факт. Как карканье вороны на соседнем поле. Офицер, привезший меня сюда, пришел в сопровождении двух охранников. Они нацепили на лежащих без сознания мага, блокирующих магию наручники. Потом уже попытались привести в чувство, что удалось не сразу. Наверное, установки мощности атаки и выстрелы почти максимальные. И если бы еще чуть побольше, и арестовывать за проникновение на территорию объекта и покушение было бы некого. Парень в форме охранника наконец открыл глаза и первые несколько секунд осматривался, не понимая, где находится и что происходит. Потом понял, что его руки скованы блокирующими магию наручниками. Осознал, насколько серьезно вляпался и сразу осунулся. ясно дело, что ему теперь навешивают несколько статей, И лучшие годы своей жизни он проведет с киркой и отбойным молотком в руках. Но перед этим еще будут многочисленные вопросы, в том числе с участием специально обученного мастера души, где все его потаенные мысли и воспоминания буквально вывернут наизнанку. Больше всего я переживал, что начнутся разборки по поводу того, как мне удалось обезвредить безвредить наемника. Ведь я априори не должен был приходить сюда с таким артефактом на шее. Но обошлось. Скорее всего, сработали поблажки для спасшего жизни работников колонии «Лекаря». «Спасибо за помощь, Александр Петрович», — сказал офицер и от души пожал мне руку. «Вы не только лекарь отличный, но и как оказалось, еще и боец неплохой. Я вернусь за вами через четверть часа. Как раз истечет положенное время, а пока можете еще пообщаться». «Я сначала подумывал уйти с ним сейчас», — так как начал переживать, как там Настя сидит одна в машине. Но им сейчас не до меня, свой неожиданный груз должны доставить теперь к начальнику колонии, а потом передать куда следует. Поэтому я согласился на предложение зама. «Дай хоть глянуть на твой амулет», сказал Андрей, когда охранники ушли, и дверь снова закрылась. Я снял амулет с шеи и протянул ему. Взяв его в руки, я заметил, что яшма по краям потемнела, и появились небольшие трещинки. Сегодня он неплохо потрудился. По-хорошему, надо снова снести в ремонт, заодно и для Насти закажу дубликат. «Если ты помнишь, как он изначально выглядел», — сказал я, положив артефакт на ладонь Боткину, «с обратной стороны не было камней, лишь свободные ячейки под них». «Не, не помню», — покачал он головой. «Я видел-то его пару раз. А что они делают?» «Вот как раз молнии, которыми я шарахнул этого гада». «Понятно», — кивнул Андрей. «Наподобие того серебряного амулета, который я тебе подарил. Только у этого мощная защитная функция, которой у того амулета, как я понимаю, нет, так ведь?» Решил я уточнить. «Именно. Тот рассчитан на усиление магических способностей, развитие ядра и боевые навыки. Причем не у всех открылась возможность пулять молнии, некоторые стали огневиками. А у кого свои навыки есть, он просто может усилить их многократно, как у того, псионика, например». <use> «Ты представляешь, какая тут произошла история?» — усмехнулся я. «Когда люди Баженова искали золотой амулет в первый раз, то забрали у меня с стола твой черный блокнот, а недавно он вернулся ко мне снова». «Пользуешься?» — осторожно спросил Андрей. «Не-а», — хмыкнул я, — «лежит дома для коллекции». «Пусть лежит, не на диване никуда», — серьезно сказал он. «Как скажешь», — пожал я плечами, — «тебе сможет пригодиться?» «Все может быть», — грустно вздохнул Андрей. Сначала надо выйти отсюда, а там видно будет. Возьмешь меня к себе на работу, если отец от меня окончательно откажется? — Конечно, возьму. В чем вопрос? — улыбнулся я. — Но, думаю, этого не будет. Ты про противостояние с отцом сейчас преувеличиваешь. — Время покажет, — махнул он рукой. — Тащи сыр обратно. На нервах аппетит разыгрался. — Кстати, о нервах, — встрепенулся я. — Нет ведь никаких гарантий, что не придет еще один такой придурок в маске, чтобы тебя укокошить. Может, тогда я оставлю батальон тебе? Ни в коем случае, замахал он руками. Каждый день здесь все проверяется. А тем более после прихода посетителей отнимут сразу и еще прилетит по ушам. Мне этого не надо. Ты еще фамильный кинжал мне привези. Тогда и срок добавить могут. Понял, кивнул я. Только моя душа теперь не будет спокойна, раз на тебя так легко можно совершить покушение. Сначала этот тиф, теперь решили действовать наверняка. Небось, этому охраннику кучу денег предложили. Не смогу стоять «Ему, скорее всего, и усиливающий амулет дали», — добавил Андрей. «Жаль, что мы не проверили, смог бы себе забрать в коллекцию». «Ха! Мне тогда уж надо будет свой магазин открывать», — выдавил я сквозь смех. «А вот начальника колонии об амулете предупредить надо. Может, он еще куда выведет». «Вполне может», — кивнул Андрей. Когда мы на пару уже доедали сыр с плесень из медведя, я услышал ляск открываемого замка. «За мной пришли». Причем это был лично начальник колонии в сопровождении своего зама. «Сыры еще в следующий раз принести?» — спросил я у Андрея перед тем, как попрощаться. «Да ладно!» — рассмеялся он. «Это так, капризы были. По крайней мере, из медведей не надо. Если что, просто сырной лавке купи. И бастурмы кусочек, если не сложно». «А к тебе, кроме меня, больше никто не приходит?» — спросил я, но по его лицу понял, что зря. «Нет, Сань», — грустно улыбнулся он и покачал головой. Хороших людей я всех от себя отвернул, кроме тебя. А плохие мне здесь не нужны. Хотя иногда сами приходят, как сегодня. Так что кроме тебя сыр принести некому. Принесу, — буркнул я, крепко его обнимая. Не скучай тут, я приду. Успехов тебе, Сань, — сказал он, когда его же был на пороге. Я обернулся и поднял вверх сжатый кулак. Дверь закрылась. Я с вами хотел поговорить, Александр Петрович. — сказал начальник колонии, пока они провожали меня до домика охраны на выходе. — Вы этого охранника, что на вас напал, не узнали? — Нет, — покачал я головой. — Впервые вижу. Хотел задать вам тот же вопрос. — Это не наш человек, что интересно, — сказал начальник. — Вот только как он сюда попал? Охранник на воротах проникновение на территорию посторонних отрицает. — Может, его отвлекли? — предложил я. Маловероятно, что наемник перенесся через вашу стену с таким количеством колючей проволоки. «Я теперь уже ничему не удивляюсь», — сказал офицер и устало вздохнул. «Я до этого считал бредом версию, что всю колонию заразили опасной инфекцией ради одного человека. Теперь мне все больше это кажется правдой. Пройдется к вашему приятелю представить усиленную охрану. Сегодня доложу о ситуации в высшей инстанции. Пусть решают вопрос с его размещением». «Вы имеете в виду...» «Перевод в другое исправительное учреждение?» – настораживался я. «Если его увезут отсюда куда-то далеко, у меня уже не будет возможности его навещать». «А, «Скорее всего, да», – кивнул офицер. «Для его же безопасности». «Если она для него существует», – пробормотал я себе под нос, надеясь, что меня не услышат. Потом добавил громче. «Вы тогда хоть дайте знать, если что». «Хорошо, Александр Петрович», – сказал начальник колонии, пожевая мне руку на прощание. «Я ваш должник, для меня это будет несложно». Я вышел из домика охраны и направился к машине. Настя сосредоточенно изучала содержимое своей тетради, догрызая при этом ни в чем не повинный карандаш. Когда я открыл дверь, она встрепенулась, значит, не видела, как я подходил. «Прости, что так долго», — с виноватым видом сказал я и потянулся, чтобы поцеловать ее в щеку, но встретил губы. «Да ничего страшного», — улыбнулся она. «Зато я успела много сделать». «Ты карандаш еще не доела?» — хмыкнул я, кивнув в сторону ее жертвы. «Ох!» — воскликнула она, узрев плоды своих трудов и рассмеялась. — Наверное, проголодалась сильно с утра, только кофе попила и все. — Вези мне в кафе, которое предлагала, потом уж по Петергоф погуляем. Пока ехали в сторону Петергофа, я коротко рассказал ей происшествии Настя сначала испугалась за меня, но, услышав про Амулет, успокоилась, потом крепко задумалась, словно что-то вспоминая. — Ты знаешь, я сначала не придала этому значения, — произнесла она, потирая висок, словно это повысит четкость воспоминаний. Минут через двадцать после того, как ты ушел, подъехала большая дорогая машина. Я сначала подумала что в колонию прибыли какие-то важные персоны, но оттуда вышел один человек в форме рядового охранника и еще один в обычном пальто и шляпе. Чувствительно попроще, чем у тебя. Немного резануло несоответствие машины и одежды, словно какой то какой-то маскарад. Тот, что был в пальто, подошел к охраннику, который вышел из домика им навстречу. Они о чем-то разговаривали, а потом другой, который был в форме. Прошло мимо них как мимо деревьев, не обращая на них никакого внимания, и вошел внутрь. Тот, что был в пальто, развернулся, сел в машину и уехал. «Как ты все это увидела?» – удивился я. «Ты же погрязла в математических формулах». «Сама не знаю», – пожела она плечами, задумалась и уставилась в окно. «А тут как раз эти. Может, в этом ничего особенного и нет, просто совпадение». «Может», – кивнул я, выискивая место для парковки поближе к главному входу на территорию Нижнего парка. Но лучше перебдеть. Заглушив двигатель, я достал из кармана телефон и набрал начальника колонии. Трубку он взял почти сразу. «Что-то важное вспомнили, Александр Петрович?» Сразу спросил он. «Моя девушка сидела в машине и кое-что увидела странное», сказал я и пересказал слово-слово, что сообщила мне Настя. «Спасибо за сигнал, Александр Петрович», задумчиво произнес офицер. «Мы сейчас все проверим. Я вам отзвонюсь тогда». «Хорошо», ответил я. А то уже и самому интересно. Я убрал телефон в карман, и мы с Настей направились к центральному входу в Нижний парк. Когда мы уже решили, первым пунктом нашей сегодняшней экскурсии будет кафе, а дальше уже будем бродить на сытый желудок. Мы как раз спускались по лестнице с позолоченными статуями, когда мне позвонил начальник колонии. «Александр Петрович, это как раз и были злоумышленники», — сообщил он. «Охранник, хоть и бей, не помнит, чтобы такое было». Видимо, тот, что в пальто оказался магом-псиоником, который подавил сознание охранника, что позволило одетому в форму проникнуть на территорию колонии. Мы бы его сейчас допросили с пристрастием, но у нас нет таких прав. Ждем следователей из города. Белорецкий уже выслал группу. А ваша девушка случайно не запомнила марку и номер машины? — Настя, ты машину запомнила? — спросил я у нее. Что вполне ожидаемо, она округлила глаза и покачала головой. К сожалению, она не запомнила. Ну, может, это и не нужно. Задержанный расскажет все. Главное, что хорошая зацепка есть, от которой он не отвертится. И не скажешь, что через забор перепрыгнул. Это они? с Стребуга в голосе и взгляде спросила Настя, когда я положил трубку. Они, подтвердил я. Жуть какая, пробормотала она. Хорошо, что они меня не заметили. Хотя странно, что не заметили, хмыкнул я. Двигатель-то работал, дым шел из выхлопной трубы. Зря я тебя там одну оставил. «Так наоборот, выходит, что не зря», — возразила девушка. «А если бы этот псионик потом к тебе подошел?» «Но не подошел же», — улыбнулась она, «как мне показалось, через силу, чтобы меня успокоить. Зато я все увидела и рассказала». «Мне что-то не по себе от этого всего», — сказал я. настроение гулять или зазреть красоты Петергофа куда-то улетучились. Этот псионик сейчас может быть где-то поблизости». «Думаешь, они будут теперь за нами следить?» Встревожилась Настя. «Маловероятно, но все же может быть», ответил я. «Может, лучше домой поедем?» «Как-то не мило мне здесь уже». «Поехали», подхватила мою инициативу девушка. «Мне здесь все равно в мае больше нравится, чем в феврале». «Это да», ответил я и улыбнулся. «Когда природа только начинает оживать, и листья деревьев еще маленькие и светло-зеленые, не такие, как летом». «Самое красивое время», задумчиво улыбаясь, сказала Настя. И фонтаны как раз запустит и клумбы зацветут. Вот в мае приедем. На зимний Нижний парк мы уже краешком глаза посмотрели. Мы вышли к парковке. Я завел машину и ждал, когда прогреется двигатель. Странно, что не придумали какую-нибудь магическую систему для ускорения прогрева. Уж очень хотелось отсюда уехать. И вообще, насколько я заметил, технологии и магии здесь не особо сотрудничают. А зря. Надо бы толкнуть такую мысль Кораблеву. Наверняка можно создавать какие-нибудь... Артефакты, которые сделают кучу всего полезного и в машине, и в корабле. Когда уже ехали в сторону Питера, я заметил, едущий сзади, как привязанный черный лимузин. Скорее всего, совпадение. Уже все вокруг напрягает, и мерещатся враги. «Нась, глянь аккуратно в зеркало. Это не там самая машина?» Решил я все же подстраховаться. «Не уверена», — пробормотала она, вглядываясь в лимузин. «Но очень похоже». «Тогда сделаем так», — сказал я, и не включая поворотник, В последний момент резко повернул на Красносельское шоссе, направляясь в сторону Кольцевой. «Ты бы хоть предупреждал?» – пискнула Настя, едва успев схватиться за поручень над дверью. Ее сумочка опрокинулась, распространив по полу свое содержимое. «И как я теперь буду все это собирать?» «Пока никак», – ответил я, глядя в зеркало заднего вида. «Лимузин сильно занесло, когда он повернул вслед за нами. Значит, наши приключения на сегодня не закончились». «Похоже, тебе не показалось. Это та самая машина».